Снег московской квартире на Измайловской и страху, который там. Перебираю ворох бумаг, вещей, на коих лежит печать прошлогодней пыли. Это мои мертвецы, и они священны. Как минимум тем, что азбучно жили-были. Это открытка аж из Владивостока. Этот конверт летел из Калининграда. В чём смысл письма, если оно жестоко? тем, что спустя полгода уже неправда. В чём суть флакона, если духи в нём — духи? В чём соль еды, если она без соли? Что восстаёт под пальцами из разрухи на пепелище сломанной антресоли? Я из вещей, вещая самой себе же, страшные сказки о прошлогоднем некто. Воздух заходит в комнату стыл и бежев, напоминая о возвращении снега. Снег подрисован рядом из ниоткуда и засыпает кладбище 6 на 9 Я ничего не хочу, ничего не буду. Я ничего не могу с этим снегом сделать. Найдены силы запаковать обратно письма, тетрадки, старенькую мобилу. Пусть они ложь, но для меня-то правда. Запаковать обратно, зарыть в могилы. Снег отступил на трёх хромоватых лапах. Стукнул сентябрь на циферблате неба. У крови, былого и снега, единый запах. Я больше не сплю. Я жду возвращения снега.